Глава третья Лакедимон Звонкие щелчки кожаного бича подгоняли четверку гнедых лошадей, запряженных попарно в большую со специальным коробом для покважи двухосную колесницу. Подъяремные неслись во весь опор. Царская дорога из пилоса в спарту была добротно утрамбована, а последняя ее треть даже вымощена камнем. Тем не менее, от быстрой езды повозку нещадно трясло. Одиссей сидел на полу колесницы, прислонившись к передней стенке и уперев широко расставленные ноги, в громоздкий дорожный сундук. Пальцы Лоэльтида намертво до синевы вцепились в отделанные слоновой костью борта. Надо заметить, что после чрезмерных вчерашних возлияний в азурно-кудрявому богу, нашего героя изрядно подташнивало. Крепкое сицилийское вино, которое они с Нестором по походному обычаю не разбавляли, то и дело напоминало о себе тупой болью в затылке и мерзкой икотой. До границы Лаконии оставалось еще не менее тысяча стадий, стало быть, в Спарте, будем в лучшем случае под вечер, прикинула в уме оставшийся путь Афина. Надав в очередной раз коренным, она бросила взгляд на спутника и еле сдержала улыбку. Вспомнив, утренние, безуспешные попытки Одиссея напяли шлем на распухшую после разгульной ночи голову. Очень скоро Лаэртит осознал четность усилий и, не мудрствуя лукаво, подвесил головной убор к упряжке, оставшись лишь в легком кожаном подшлемнике. Теперь его голова была похожа на заполненную вином амфору, заботливо укутанную кожаным чехлом от всевидящего ока бога солнца. Это сравнение подтверждал и цвет физиономии нашего героя. «Надо бы сделать привал», — подумала девушка. Однако унылый ландшафт, к тому же нещадно обжигаемый уже приближающемуся к зениту Гелиусом, не оставлял путешественникам шансом на более или менее удобоваримую стоянку. В стороне от дороги на пригорке раскинулись неказистые дома поселка пастухов-дарийцев. Небольшие общины — Этих еще полудиких, но в общем безопитных детей пинских гор в последнее время стали мирно расселяться по Пеопонесу. Не пуская дикарей в города, ахейцы, однако, не запрещали им пасти скот и обрабатывать землю в своих владениях, мудро, как тогда оказалось, рассудив, что дополнительная рабочая сила не помеха. Никто не обратил внимания на грозное пророчество дельфийского оракула, предрекшего Дарянам великое будущее. Еще бы! Разве могут поколебать могуществом многозватых мкен какие-то жалкие пастухи с севера? Перевалив через очередной холм, кленовые обода восьмиспичных колес ритмично забарабанили под гору, весело сверкая свежей красномедной оковкой. Еще раз взглянув на спутника, Афина поняла, что не довезет героя в Академон. Наконец, внизу показалась небольшая масляничная роща, а еще ниже, по самому дну пологой вощины, Извивалась серебристая змейка, густо поросшая камышом речушки. Дорога шла через брод. — Сделаем небольшой привал, — прокричала девушка прямо на ухо страдальцу. — Вы не против, мастер? В ответ отец Телемаха лишь промолчал что-то нечленораздельное. — Ну что ж, мычание можно воспринять как согласие, — сказала она, обращаясь уже к Ивмею. Уцепившись за скобку, мальчишка стоял слева от возницы и старался не попадаться на глаза хозяину, прекрасно понимая, что из этого ничего хорошего не выйдет. Вскоре упряжка подкатила к реке, и Афина, резко натянув по воде, лихо осадила ретивых коней. Колесницу развернула и накренила, да так сильно, что опрометчиво отпустивший борт Одиссей буквально выкатился из повозки и с размаху влетел в воду. Немного пофырков, словно пробудившийся лев, Он вылез из ручья и с протяжным «Уф!» вывернул на бедную голову полный студеной воды кожаный подшлемник. «Кажется, я еще на этом свете», — не то спросил, не то подтвердил Уэртит. И продолжил, картинно воздев руки к небесам. «О, боги! Надеюсь, вам пришлось по нраву вино вчерашней жертвы, потому что часть его еще плещется в моей башке. Клянусь Зевесом еще немного, и я поделюсь давешним возлиянием с нимфами этого божественного источника». Новоявленный жрец источника обернулся, оценивая эффект, произведенный на зрителей Однако спутники остались равнодушны к витиеватой тираде. Его свита, как ни в чем не бывало, уплетала сырные лепешки, удобно расположившись в тени маслин. А кони мирно пощипывались сочный болотный селин. Особенно нагло, как показалось Одиссею, жевал траву соврасый красавец, потряхивая пышной выроненной гривой, и, раздувая от удовольствия влажные ноздри, он будто молвил. — Чего ерничать-то сустатку Ах, так! — мысленно возразил коню герой. Он решительно подошел к упряжке, перегнулся через борт и стал рыться в багаже. Результатом недолгих поисков явился пузатый, расписанный концентрическим узором кувшин в виде фляги, служащий для хранения напитков. а, -а Клин клином! — махнул рукой Одиссей свершив приговор над своей похмельной главою. Афина и Евмей застыли, не донеся до рта надкусанные сырники. Мухортая с желтыми подпалинами кобылка, глягнув с Аврасова, тоже скосилась на Элуатида. Басилевс окинул победным взглядом невольных зрителей и, витянув с характерным звуком плотно сидящую пробку, лихо опрокинул сосуд. Повинуясь законам мироздания, струя спасительного напитка весело хлынула из горлышка. Пил Одиссей жадно, большими глотками, не обращая внимания на тонкие рубиновые струи, сбегавшие слонит на одежду. Представление, однако, длилось недолго, и вскоре восхищенным взглядом публики предстала клейменная кипрским гончаром дно кувшина. Сделав напоследок большой глоток, царь и так и крякнул, и выплеснул остаток вина в речку. Прекрасным нимфом, небось, тоже не здоровится после вчерашнего, как ни в чем не бывало, заявил богохульник. Молодежь покатилась в совсмеху. Саврасы игриво подмехнул мухортой, дескать, знай наших, а Одиссей, выбравшись из реки, подошел к обедающим. «Доброе вино придает человеку и бодрость, и крепость», — философски заметил он, и растянулся прямо на припехе, но все же так, чтобы голова оставалась в худосочной тени масли. «Не желаете закусить хозяин?» — набравшись храбрости, со всей возможной учтилостью спросил Евмей. «Что-то кусок не лезет в горло». Угораздило ж так перебрать вчера. Можешь пока окунуться, малыш, а я немного вздревну. Афина, будь любезна, займись лошадьми. Загнав упряжку в реку, девушка стала поливать запыленные спины и крупы коней, черпая воду кожаным ведром. И в меже скинул одежду, пробрался сквозь плавник реке и с разбегу сиганул в воду, используя в качестве трамплина большой валун чуть повыше брода. Омут был неглубокий, и зацепив ногой и листое дно, мальчик начал всплывать. Открыв глаза, он увидел далеко вверху мутное светло-зеленое пятно неба. Внезапно свежая придонная струя, ошпарив будто кипятком, быстро понесла его на белководье. Дыхание перехватило от холода. Стремясь получить максимум удовольствия от купания, Эвмей вынырнул на поверхность, перевернулся на спину и, громко отфыркивая, стал выгребать против течения. Он очень старался, так как заметил, что Афина следит за ним и приветливо машет рукой. Вдруг глаза девушки хищно сузились, и она молниеносным движением выхватила из-за спины кнут. Не успел Эвмей опомниться, как заплетенный косичкой язык бича, описав плавную дугу и слегка взлохматив чубастый вихор у него на голове, звучно щелкнул где-то позади. Эвмей перестал грести и обернулся. Мимо плыло, разрубленное на напополам, и еще извивающееся в пресмертных судорогах тело крупной гадюки. Звонкий хлопок разбудил и Одиссея. Он сел, потянулся и, сладко зевая, стал усердно растирать виски. — Что, голова по-прежнему болит? — сердобольно посочувствовала подошедшая к нему Афина. — Угу! — Пожуйте вот эту травку, мастер! Клянусь осклепием, головную боль как рукой снимет. Одиссей искоса посмотрел на знахарку, молча взял траву, повертел в руках, словно изучая растения, и, пожав плечами, стал сосредоточенно жевать. — Может, скушаете хоть одну лепешку? — спросила девушка. — Да что-то не хочется. — Чревоугодничать будем, уменевая, — ответил Вертист с отвращением, выплевывая оставшийся от лекарства горький жом Он с удивлением ощупал вмиг переставшую болеть голову и добавил. — А сейчас давайте-ка лучше поедем. Вслед за Афиной, подпрыгивая на одной ноге и хлопая себя по уху, чтобы вытрусить воду, хозяину подбежал Эвмей. Молодые люди быстро свернули импровизированный лагерь, и вскоре колесница, переехав брод вновь покатила по пыльной дороге. Не Гелиос, совершая свой обыденный путь по небосклону. А когда его сияющий диск уже стал клониться к горизонту, вдали наконец показались высокие стены Спартанского Акрополя. Как и в Пилосе, сам город не имел крепостных стен, Однако цитадель, с расположенной внутри дворцового правителя, была надежно укреплена. На кривых и узких улочках предместий Афине пришлось убавить бег коней, а подъехав к воротам крепости, и вовсе остановить упряжку. Путь нашим героям преградили два тяжеловооруженных гоплита, весьма грозного вида. Одиссей легко спрыгнул с колесницы и протянув в направлении одного из воев левую руку. На безымянном пальце Лаэртида блестел перстень из электро с царской печаткой. Пока стражник внимательно рассматривал украшение второй стоял чуть поводаль, готовый в случае нападения прийти на помощь товарищу. В этот момент из подарки ворот послышались громкие шаги. Навстречу прибывшим, раскрыв объятия и не менее широко улыбаясь, спешил сам царь Спарты, благородный красавец миневай Оба стражника вытянулись по струнке. Дорогой мой Одиссея, я так ждал тебя, так ждал. Черт знает, что творится здесь у нас. Одна надежда на тебя. Только тебе я могу доверять. Радушный хозяин вышел навстречу гостям легкой пружинящей походкой. Слабый ветер несмело перебирал золотые кудри на его голове. Великан был в легком ионическом хитоне с отворотом, поверх которого пузатился великолепной работы кожаный панцирь. А сбоку на пестрой перевязи везел... Короткий спартанский меч. Это был высокий, немного грузный мужчина лет тридцати. Некоторая полнота лица и фигуры, однако, не только не портила впечатление, но наоборот подчеркивала царственный облик героя. «Пожалуйста, не обращайте внимания на гвардейцев. Теперь, когда я вставил им они самообдительность», — продолжал он, «где ваши глаза были раньше, грозно рявкнул в на стражников те буквально впечатались в стену под испепляющим взглядом Василиска». Минилай тем временем обнял Одиссея за плечо и повел во дворец. Взяв лошадей под узцы, Афина и Игмей повели упряжку следом. «Рад видеть тебя, Минилай, в добром здравии. Клянусь богами, ты выглядишь превосходно», — ответил любезностью на радушный прием ОРТ. «Кто-нибудь может заняться моим спутниками и багажом?» «Не волнуйся, не волнуйся, все будет сделано в лучшем виде. Теперь вся челядь как шелковая. Я знаю, ты устал с дороги и, конечно, не прочь помыться». «Однако, прошу тебя, выслушай меня до того, как ты пойдешь в купель. Мне просто не терпится поделиться своим горем с другом. К тому же, пока мои рабыни будут отдраивать тебя от дорожной пыли, ты сможешь поразмыслить, а свои соображения выскажешь мне позже, за ужином. Кстати, у меня новый повар из Египта. Готовит просто объедение, пальчики оближешь». Менюай говорил безумолку, словно боялся, что приехавший наконец спаситель может вдруг внезапно исчезнуть. «Так вот, ты себе представить не можешь». «Этот мальчишка, этот сопляк, посмел похитить Елену, в то время как я был вынужден по неотложным делам срочно отплыть на Крит, он, коварно воспользовавшись моим гостеприимством и доверчивостью жены, ты же знаешь, Елена совсем еще ребенок, обманом заманил ее на корабль и был таков. Кто мог подумать, что гость, которого я принимал как родного сына, может отплатить такой черной неблагодарностью? Но это еще не все. Он прихватил с собой всю прислугу жены». А это как минимум пятьдесят рабов. И все, что было в казне. В покоях Елены и в моем кабинете со стен были сорваны ковры. Ты не поверишь, но даже часть мебели из той, что я подарил уже не в день свадьбы, прихватили эти мошенники. Просто какой-то наглый грабеж средь бела дня. Хуже пиратского набега. Но, вновь попытался вставить хоть одно слово Одиссей, я слышал, что твои люди нагнали посольский корабль троянской делегации. Естественно. Мои быстроходные галеры уже к вечеру следующего дня настигли и сопроводили варгас этих грязных бродях. Они ползли на своей финикийской калоши, пытаясь скрыться за островами. Но ты же знаешь, от моих орлов не уйдешь. Так вот, когда мы настигли этих неблагодарных ублюдков, то на их корабле не оказалось ни Елены, ни этого соглядатая дев Париса, ни сокровищ, ни рабов, ничегошеньки. — Куда же все подевалось? — резонно спросил Одиссей. — Видишь ли, мой друг? Зачем-то, перейдя на шепот и наклонив голову к уху собеседника, продолжил миневай Все дело в том, что они удрали на двух кораблях. Как то Тихо. Царь Спарты красноречиво приложил палец к губам. Это государственная тайна. Никто, кроме нас, не должен знать об этом, иначе брат меня просто прирежет. Вместо ответа Одиссей вопросительно посмотрел на собеседника. Минилай остановился, оглянулся кругом и, убедившись, что их никто не может подслушать, продолжил. Каким-то непостижимым образом им удалось перебить стражу и угнать из порта новый секретный корабль, который совсем недавно прошел испытание. «Но кто эти загадочные они, Минилай? Как я понимаю, кроме Париса на втором корабле нет ни одного троянца, по крайней мере из тех, что прибыли с посольством, ведь ты сам только что сказал, что остальные парламентеры были арестованы на следующий же день после похищения». Не думаешь ли ты серьезно, что рабы Елены могли сесть на весла, да еще на новом секретном корабле? В том-то и дело, Одиссей, мне кажется, что тут составлен целый заговор против меня и моей липокудрой супруги. К тому же, куда-то запропал мой придворный механик Архимед. Это он сконструировал новый корабль. Бьюсь об заклад, что его тоже похитили, или что еще хуже, он меня предал. Так или иначе, но у Париса явно были пособники». Ведь чтобы вывести такой корабль в море, необходим экипаж как минимум 50 гребцов не говоря уже про матросов. Я ни за что не поверю, чтобы рабы Елены смогли управиться с таким судном, даже если им помогал сам механик Архимед. Скажу тебе по секрету, скорость новой Диеры в полтора раза больше, чем у моей самой быстроходной манеры. А при здесь количество ярусов весел? Одиссей почему-то тоже перешел на шепот. Неужели это правда, миневай Вам действительно удалось построить Диеру, корабль с двумя рядами весел? Я не могу сейчас тебе всего рассказать. Это секретные сведения. миневай понял, что сболтнул лишнее. Я не примусь за расследование, пока мне не будет предоставлена исчерпывающая информация и полная свобода действий. Сделал вид, что обиделся Одиссей. Да-да, конечно. Конечно, мой дорогой. Можешь не сомневаться. Я так и написал брату. Я уверен, Агамемнон полностью доверяет тебе». «Однако формально не требуется его подтверждения поспешил рассеять сомнения друга младший Атрид. «Запрос брату в Микены отправлен еще вчера. Надеюсь, к утру ответ будет у нас». Друзья замолчали. Ваеркит обдумывал услышанное. Минилай же размышлял над тем, как сгладить неловкое впечатление от возникшего между ними недоверия. «Мне не на кого больше рассчитывать, Одиссей», — грустно продолжил он. «Одна надежда на тебя и на твой острый ум. Только ты способен распутать этот сложный узел. Клянусь богами, я не боюсь никого, могу справиться хоть сотней врагов, но эти шпионские страсти и всякие интриги, они приводят меня просто бешенственно.